Глава двадцать вторая. Сказанные слова. Я состояла из бинтов, боли и ночья, и решительно не понимала, как Ксенар может всё это терпеть. Сидеть рядом, сжимать мои ладони, слушать. О том, что этот царь вытащил меня с поляны, а потом упрямо нёс до поселения, игнорируя нужды своего измотанного тела, я узнала от Сенара. От него же узнала и то, что после своей глупой героичности Сценар рядом со мной, как мертвенкий лежал, заставлял Лэт работать на износ. Меня одну она, без сомнений, смогла бы вытащить из того света, но для того, чтобы зацепить ещё и надорвавшегося царя, ей понадобились все её силы и даже немного заёмных. Сценару потом досталось и от Лэт, настраго запрещавшее посещение, и от царя, который не хотел, чтобы я знала о том, чего ему стоило моё спасение чтобы я не считала нас квитами, не иначе. Я его немножечко спасла, он меня немножечко спас. Вроде бы никаких долгов и нет. Иногда мне кажется, что я тут самая рассудительная и здравомыслящая. Поделилась я с царём своими мыслями, пока он рассеянно перебирал мои перебинтованные пальчики. Правда? спросил ксенар без особого интереса. Он на 2 дня раньше меня пришёл в себя успел застать от завершения страшного периода неопределённости, когда было ещё непонятно, выживу ли я или Топи ведёт меня за собой. Ему этого хватило, чтобы что-то для себя решить. Я не могла понять, что именно с ним не так, но отчётливо чувствовала произошедшее в царе изменение. С самого моего пробуждения он был какой-то тихий, потерянный, что ли. Это злило. Царь должен был быть уверенным в себе, немного равнодушным, чуть-чуть неэмоциональным и очень далёким от простых человеческих чувств. Он должен был бесить меня своим спокойствием, а вместо этого мне было его жалко. Только я здесь веду себя как взрослая и думаю о будущем. Ксенар поднял на меня потрясённый взгляд, будто бы он не мог поверить, что я могу так нагло врать. Ты чуть не проросла деревом у моего трона, напомнил он. «Я вас спасала», — возмутилась я и тут же получила по носу. «Я спасал зыбь». Ксенар повёл плечами, будто непосильную ношу сбросил. «Но я признаю свою вину. Из-за моей самоуверенности тебе пришлось рисковать с жизнью. Прости». Это было уже слишком. Извинений я совсем не ожидала. Но он всё равно извинился. В кровати я провела десять мучительных дней кожа под бинтами зудела из-за целебной мази лет. Ходить самостоятельно я могла с трудом и только до уборной. И лишь на пятый день ко мне снова начали пускать посетителей. И я смогла увидеть кого-то, кроме периодически потерянного, часто витающего в своих мыслях царя. Первым пришёл Санар, как всегда энергичный и разговорчивый. Рассказал то, что не успел рассказать в прошлый раз. В красках описал Какая размоком добраться до поселения сквозь орду растерянной и напуганной нечисти. Уходя, топи освободили магический источник мага и отпустили на волю всех живых и не очень живых солдат своей армии, от чего те пребывали в лёгком шоке. Они были свободны и вновь могли делать то, что велили им их инстинкты, а не чужая подавляющая воля. И лишь память об этой воле не позволила нечисти напасть на наш беззащитный отряд. Они чувствовали отголоски своей беспомощности и покорности в Арисе, ощущали его магию и не нападали. Довёл нас до ворот и просто исчез. Закончил рассказ сценар. «И вы так спокойно об этом говорите?» — поразилась я. Он не получил по заслугам. О том, что я тоже не была наказана, очень удачно и своевременно забыла. Я готова была искупить свою вину, а Арис просто сбежал. Он выполнил условия сделки. Сынару и самому не нравился исход дела, но изменить ничего он не мог, а потому просто постарался смириться с решением брата. Главное — зыбь снова в безопасности. Стараниями царя не удержалась я от язвительного замечания, которого чуть в топе из-за Ареса не съели. Хотелось верить, что мы с магом ещё когда-нибудь встретимся. И вот тогда... Тогда я выскажу Аресу всё, что думаю. И если очень повезёт, даже что-нибудь ему сломает. Ни из-за мага попытался чуть укротить мою кровожадность Эва. Ксанар был слишком слаб, топи не желали забрать его жизнь. Он просто не мог выбраться. Брат не должен был стать жертвой, понимаешь? Я понимала, но смирять гнев не желала. После Ксанара пришла Агня. Она злилась на меня за то, что я бросила её одну в ту страшную ночь и ушла с её отцом рисковать жизнью. Но даже злясь, Царевна хотела убедиться, что со мной правда всё в порядке. Убедилась, расплакалась, залезла ко мне на кровать, обняла так, что дышать стало трудно, и пробурчала в плечо, щедро орошая мою сорочку слезами. Пока я тебя не видела, злиться было проще. Я вообще ругаться шла. Вот что это такое, а? Прости, сказала я, даже не стараясь скрыть улыбку. Наученная царём я попыталась сразу же обезвредить Агны, и это сработало. Тяжело вздохнув, она прижалась ко мне и расслабилась, забыв о том, что собиралась меня отчитывать. Впервые за последние дни вечер я провела не с молчаливым царём, а с его уютно посапывавшей мне в плечо дочерью. Агны самым бессовестным образом уснула в моей кровати, избавив меня от необходимости придумывать темы для беседы с сценаром. Конечно, он приходил просто так, не требуя, чтобы его развлекали болтовнёй. Вероятно, Царь с большим удовольствием просто посидел бы в тишине. Но я не могла молчать. Я чувствовала себя неловко, вся перебинтованная, осунувшаяся, не причёсанная и в мятой сорочке, и старалась перекрыть эту неловкость болтовнёй. Царю приходилось с этим мириться. На шерно вестить меня не приходил. Но как-то вечером одна из его сов постучалась в окно. Я помахала ей рукой. Мы перемигнулись, и она улетела. А я ещё долго не могла согнать с лица глупую улыбку. Таким забавным мне показался этот случай. Снятие бинтов по торжественности момента можно было бы приравнять к какому-нибудь празднику. Лёд пришлось выгонять из моей комнаты любопытных хевов. Особенно досталось упорядоченному сценару, ссылавшемуся на свой ученический статус и в острую нужду в новых знаниях. «В конце концов, почему я помогал тебе накладывать бинты, а от помощи их снять ты отказываешься?» — негодовал он. Но потом получил подзатыльник и был вынужден отступить. Сначала от бинтов Лет освободила мои руки. На это ушло не больше десяти минут. Потом старательно и осторожно освобождала ноги. Пока она работала, я лежала, не шевелясь и старательно жмурясь. Ждала когда на мне не останется бинтов совсем, чтобы увидеть всё и сразу. Наверное, это была плохая идея. Возможно, мне стоило следить за процессом. Тогда бы увиденное не шокировало меня настолько. Руки были почти целыми. Несколько и два заметных шрамиков меня не очень впечатлили. Да и Лед уверяла, что они со временем совсем пропадут. «Сделаю специальную мазь. Она с тебя все следы сотрёт», — заверила меня целительница. С ногами всё оказалось куда серьёзнее. Пусть Лэт уверяла меня, что ни мышцы, ни сосуды не повреждены, и я смогу ходить и даже бегать как и прежде, но это уже были не мои ноги. Иссечённые шрамами, длинными, короткими, кривыми и страшными, кожа больше не была гладкой. Лэт что-то говорила мне, я, кажется, даже отвечала и не могла отвести взгляд от своих ног. Заревела я лишь когда она ушла притворив за собой дверь. И сынар, ворвавшийся в мою комнату первым, подавился заготовленным поздравительным монологом. Отпрянул назад, чуть не задавив, сунувшуюся следом за ним Агны. Издавленно велел ей, прикрывая дверь. «Зови отца». Я слышала его слова, но не обратила внимания на их смысл. Сейчас я вся была в своём горе. Ещё в детстве, каждый раз, когда я падала и разбивала коленки, Няня сходила с ума от беспокойства и долго причитала, боясь, что останутся отметины моего детского безрассудства. Я выросла, казалось, забыла об этом и жила дальше, не думая даже о том, что на моём теле могут появиться шрамы. А они появились в ужасающем количестве, безвозвратно меня обезобразив. Раньше я была уверена, что причудливые страхи придворных дам обошли меня стороной и изъяна внешности никогда не сравняются с в моём представлении с уродством. Но вот я сидела, смотрела на свои ноги и не могла сдержать рыданий. Когда в спальню ворвался ксенар, я могла только всхлипывать и якать, полностью опустошённая и уставшая. «Рагда», — позвал меня он, осторожно приближаясь к кровати. Мне следовало прикрыть ноги, а лучше укрыться под одеялом с головой, чтобы скрыть и шрамы, и покрасневшие глаза, и опухший нос. Но вместо этого я посмотрела на царя, и сквозь рыдания выдало трагическое: "Это ужасно". "Что ужасно?" не понял он. Я не ответила, просто вернулась к разглядыванию ног, беспомощно всхлипывая. Слёзы текли сами по себе, и мне приходилось безостановочно шмыгать носом, чтобы к ним не добавились ещё и сопли. Он подошёл, присоединился к созерцанию и через какое-то время уверенно спросил: Вот ты бы не заметил, в выведенном ничего страшного. Что именно не так? Я зажмурилась, желая, чтобы этот кошмарный момент поскорее прошёл. Потом, конечно, мне будет за всё стыдно, но сейчас я просто хотела погревать и не хотела ничего объяснять. Рагда. Уйдите. Он не послушался. Решила взять всё в свои руки, раз я не хочу отвечать. И взял Я попыталась возмутиться, когда Ксенар схватил меня за щиколотку, но в ответ получила весомое «Тихо!» И сдалась. В конце концов, разве хоть что-то теперь имеет значение? Кусая губы, я мужественно пережидала минуту своего позора, лишь изредка шмыгая носом. Ксенар внимательно обследовал мои ноги, даря ни с чем несравнимые ощущения. От его прикосновения было тепло, щекотливо и приятно, Я бы позволила себе насладиться этими мгновениями, раз уж всё равно после пришлось бы сгорать от стыда. Но шрам мешали. Я напряжённо вглядывалась в лицо царя, ожидая, когда выдержка его подведёт и я увижу гримасу отвращения. Ни каких воспалений или комков не высืชшего сока. Подвёл он и то к осмотру ни разу не поморщившись. Так что же именно ужасно? За подозрив неладное, я на всякий случай коснулась шрама. Серёс решил, что они мне просто мерещатся, и их на самом деле нет. Другой причины, почему царь может быть таким спокойным, я придумать не смогла. Шрам был вполне реальным. И тогда я решилась на вопрос. Вы их что, не видите? Что не вижу? Шрамы. Несколько мгновений он молчал, отказываясь верить, что понял меня правильно. Ты из-за них плачешь? Ксенар нахмурился. Эрагда, ты получила эти шрамы, спасая мою жизнь. Но, знаете, смотри. Царь сел на постель рядом со мной, а я забыла подвинуться, удержать дистанцию, чтобы не касаться его бедром. Он закатал рукава, показывая мне запястья с длинными, находящими друг на друга шрамами, символом того, что легенды Эва порой бывают правдивы. У нас обоих остались напоминания о прошедшей ночи. Только у меня их было слишком много. Робкий стуга в дверь отвлёк меня от придирчивого сравнения наших памятных отметин. Буря миновала? Раздалось опасливо ей из коридора. Ксенар вопросительно посмотрел на меня. Я пожала плечами, предлагая ему самому решать. И тут же была укрыта одеялом. А царь сказал. Она успокоилась. Дверь отворилась, и в комнату, толкая перед собой Агне, Вошёл Снар. Причина для слёз хотя бы достойная была? Более чем, мрачно ответила я и замолчала. И его вопросительно уставился на меня, но не дождавшись пояснений, решил отгадать самостоятельно. Ты узнала, что через 2 месяца выходишь замуж? полюбопытствовал Снар. Что? Царь прикрыл глаза ладонью. Она не знала, но благодаря тебе Сынар широко улыбнулся и всем своим видом, демонстрируя полное отсутствие раскаяния, нагло выдал. «Ой!» «Вас темхом покроется от злости», — доверительно сообщила мне Агне. Она тоже всё знала и полностью поддерживала этот возмутительный сговор. «Вы издеваетесь?» — психанула я. «Нет, издеваетесь?» Совести смутиться хватило только царевне. «Нет, а что мы-то?» — возмутился в ответ сынар и его наигранное негодование оказалось ярче и эмоциональнее моей искренней злости. Во всём виноват мой брат и его нерешительность. «Преступная», — добавил Агне, не поднимая виновата склонённой головы. «Да, преступная нерешительность». Эва с энтузиазмом принял поддержку племянницы. «К тебе ходят чаще, чем на совете бывает, а всё ещё не предупредил, что в жёны берёт». «Агне, пригнись» выделила я вытаскивая из-за спины подушку. Девочка не только пригнулась, она на всякий случай отошла подальше от своего дяди. Рагда попытался призвать меня к порядку с энар, но снаряд пушины моей не твёрдой рукой угодил ему в живот и заставил замолчать. Я его подхватил подушку, не дав ей свалиться на пол, и метнул в брата со словами: "На меня-то ты почему злишься? Это же всё он". Круговорот подушки в комнате закончился на царе. Он просто поймал её и вернул мне, а после выставил родственников из моей комнаты под предлогом важного разговора. Те не очень сопротивлялись. Только Снар, почувствовав себя в безопасности в коридоре за закрытой дверью, нагло мне заявил: "Что бы ты себе ни думала, ответ всё равно должен быть: я согласна". Если бы у меня была такая возможность, Я бы с удовольствием запустила в него сейчас столб. Значит, дата свадьбы уже назначена? Я не могла понять, какие именно чувства вызывает во мне эта новость. Да. Царь вернулся к моей кровати и сел на прежнее место, будто бы даже и не боясь, что я попытаюсь его ударить. Если учесть, что мою неукротимую агрессию я тут уже не единожды демонстрировала, поступок был в высшей степени безумный. А невеста об этом знает? "Едавито спросила я. Шрамы были благополучно забыты, потому что если даже после увиденного он не пытается заверить меня, что никакой свадьбы и в планах не было, и не спешит прекратить все приготовления, а выходит, его мои ноги не пугают, а значит, и меня не должны. Сценарист с привычным спокойствием встретил мой выпад. Теперь знает. И прежде чем я успела укусить его ещё раз, добавил: Я не умею говорить о чувствах. Никогда не думал, что мне придётся. Я, знаете, тоже никогда не думала, что корни пущу. Но все мы ошибаемся. Беззлобно фыркнула я. Царь едва заметно улыбнулся. Я люблю тебя. Не успела я толком понять, что чувствую и может ли от счастья болеть сердце, или это я ещё от знакомства с топи меня отошла. Аксенар всё испортил. И женюсь на тебе. А вот рот начала ей хидна, но была остановлена спокойным: "Род знает. И всё. Просто знает. Предки приняли мой выбор", заверил меня царь. Я нахмурилась, не до конца веря в услышанное. "Вы ему угрожали, что ли?" Но не могла я представить, чтобы эта кучка охочих до власти интриганов так просто согласилась бы на меня в качестве царицы. "Можно и так сказать". Ксанар требовательно заглядывал мне в глаза. «Никто в зыбе не помешает мне жениться на тебе, даже ты сама». А я вспомнила, какой ужас испытала там, на поляне, перед троном, когда он не пришёл в себя, и молча потянулась к нему.